как через высшее «я» восстанавливать денежный поток. Денежный поток — это определенный энергетический потенциал на воплощение, который дается человеку с рождения. У каждого он свой, больше или меньше. Чем больше задачи у души, тем больше этот потенциал. Проблема в том, что у многих людей этот потенциал частично заблокирован. Блокирование денежного потока может происходить как через внедрение чужой энергии, которая будет выкачивать у человека весь энергетический потенциал, таким образом блокируя денежный поток, так и через программы, вложенные в подсознание. Обычно в детстве, но не всегда. Для того, чтобы разблокировать денежный поток, нужно через высшее «я» в сеансе выявить причину и убрать. Если причина — это чужая энергия, нужно с ней регрессанту расторгнуть все договоры и отселить. Если причина это внедренная в программу в подсознании, нужно попросить высшее «я» аннулировать эту внедренную программу. Очень часто такие программы в детстве внедряют родители и родственники, утверждая, что деньги — это зло, или что деньги могут прийти только через изнуряющий труд. Это их искаженные представления, которые даются детям, и ребенок может в это поверить. Таким образом, внедрив себе в подсознание ограничивающее убеждение, которое будет препятствовать выходу на верхнее значение своего денежного потенциала, доступного по плану души на это воплощение. Также подсознательные программы, ограничивающие денежный поток, могут быть следствием так называемой родовой кармы, когда воспоминания предков, связанные с деньгами, например, раскулачивание, когда родственники репрессированных стали считать, что владение значительным состоянием обязательно приведет к смерти, могут подсознательно передаваться потомкам, блокируя денежный поток потомка. Убирается такая программа тоже через запрос к высшему «Я» в сеансе о причине блока на денежном потоке и о просьбе этот блок убрать. Ну и, наконец, блок на денежном потоке может быть вызван банальным неверением в себя, в свои силы. В таком случае можно попросить высшее «Я» придать регрессанту больше уверенности, веры в себя. Из сеанса. Андрей. Вы сказали, что для денежного потока ей нужно заниматься психологическим консультированием. Ей для этого нужно дополнительно учиться, что-то осваивать. Высшее я. Она сейчас учится. Она будет продолжать учиться. Андрей. Она еще хотела уточнить, есть ли у нее какой-то денежный блок. Высшее я. Да, есть. Андрей. Можете рассказать, в чем его причина? Высшее я. Недоверие себе. Она не верит, что ей за это будут давать деньги. Андрей, вы можете помочь убрать этот денежный поток? Высшее я. Да, я его растворю.